Глава вторая. Дорога уходит вниз, извивается, а там далеко-далеко видны две пятнистые зеленые машины на обочине. Полотно дороги перегорожено полосатым шлагбаумом на козлах. Ингрид сказала встревоженно: "Какого чёрта? Они здесь не должны? Что там?" спросил я. "Граница? Да Ливии далековато." Левченко проговорил: "Временный контрольно-пропускной. Неужели у нашего противника руки настолько длинные?" «Длинные», — подтвердил я. «А насколько крепкие, проверим. Куцардис, подвинься». Кто-то за шоферку подержаться восхотелось. «Пустить за руль?» — переспросил он. «Но я...» «Хочу проверить», — ответил я. «Могу ли управлять таким крупным автомобилем?» «Ингрид, садись тоже вперед, покатаю». Он скривился, но когда я перебрался через металлические щиты к нему, послушно уступил место, а сам перелез в кузов. Ингрид уселась рядышком со мной. Я послал автомобиль вперед, рассчитав точно, когда наберет предельную скорость. Это чтобы не насторожить тех армейцев заранее и в то же время успеть проскочить в то время, когда спохватятся и откроют стрельбу. А может и не откроют. Надеюсь, им хорошо видно, что в машине только молодая женщина и мужчина за рулем. Ингрид заулыбалась во весь рот и помахала им издали обеими руками. Двое боевиков в арафатках вышли вперед. Один сделал повелительный жест, приказывая остановиться. Я врубил предельную скорость, переключив на управление навигатором. Ухватил автомат и дал прицельную очередь. Ингрид почти одновременно вскинула автомат и выпустила длиннейшую очередь. «Гранаты!» – велел я. Фуцардис, Челубей и даже Ингрид быстро-быстро швырнули их во все стороны, а Затопик выдергивал чеки и просто ронял за борт. Шлагбаум от удара разлетелся в щепки. Гранаты я нащупал не глядя. Быстро выдернул чеки. Блин, как туго сидят. Силы швырнул одну направо, другую налево. Пули засвистали над головой, но тут же позади громыхнул мощный взрыв. Еще два позади и справа. На полсекунды позже еще один слева. В воздух взлетели черные на фоне страшных желто-багровых облаков огня обломки автомобилей. Нас догнали две волны горячего и тугого воздуха с запахом горящего бензина. Ингрид, развернувшись, стреляла в быстро удаляющийся КПП. Рядом бил нескончаемой очередью из пулемета челубей. Среди горящего ада только распростертые на земле тела, почти неотличимые от нее в желто-зеленой форме. А впереди дорога делает поворот, уходит за косогор. И я перестал поглядывать в зеркало заднего вида. Страшные желто-красные шары огня взметнулись к небу зло и победно. Это я еще успел увидеть в зеркало. А дальше слились в одно черное месиво из гарей и копоти. Когда нас и пожарище разделило с полмили, я крикнул. «Куцардис, я для тебя тут место нагрел!» Он сказал сварливо. «Да? А у меня и там жопа попрела. Иду, иду!» Я на ходу передал ему руль, перебрался в кузов. Левченко пробормотал встревоженно. «Это становится все чудесатее. Профессор?» «Тоже не в восторге», — ответил я. «Могли бы и оставить нас в покое», — заметил он. «Или у них у самих не все ладно». «Значит», — сказал я, — «опасаются, что можем догнать, хотя все может быть и намного проще и банальнее». «Профессор?» «Просто банды», — объяснил я, что не терпят чужаков на своей территории. «Но могли бы просто надавить», — сказал он, — «чтобы заплатили». «Это не Европа», — напомнил я, — «и не Штаты. Здесь людей много». а размножаются вообще с дикой скоростью, так что жизнь стоит дешево, а то и вовсе ничего не стоит. Женщины более чуткие к опасности. Ингрид то и дело бросала взгляд на пыльный след, что остается за нашим грузовиком. Первая вскрикнула. «Погоня!» Я пробормотал. кто то новый?» Она сказала быстро. «Похоже, один из грузовиков уцелел. Или прибыл третий с боевиками. Но нас точно преследуют!» Я процедил сквозь зубы. Значит, у них резерва больше, чем я думал. Надо разделиться. Зачем? Вы прорываетесь в город, велел я. А я останусь здесь и посмотрю. Посмотрю на их действия. Куцардис? Куцардис ответил с неохотой. Слушаюсь. Он затормозил. Я прыгнул за борт. Куцардис тут же дал газ. Грузовик рванулся вперед. В последний момент на землю соскочила Ингрид с винтовкой в руках. А ты чего? Крикнул я. А кому там нос вытирать? ответила она независимо. Там все крутые. Вот уж повезло, огрызнулся я. Не отставай, Фатима. Я ринулся под защиту деревьев. А когда отбежали метров на пятьсот, вдогонку прогремели выстрелы. Какие же все-таки дураки. Таких не только в сингулярность. Даже в двадцатый век брать не стоило. Ясно же, что из автоматов, что бьют на двести-триста метров, не попадут. Но так по-детски нравится стрелять и стрелять, добавляя себе уверенности и куража. Усы высокие, полтора роста, но все равно не защита от автоматной очереди, если прятаться здесь. А когда на человека тратят по 70 тысяч пуль, то вообще укрываться лучше всего только за бетонными и хорошо армированными стенами. Наконец, навстречу побежали деревья. Не такие высокие и стройные, как у нас на севере, но толстые и раскоряченные. И растут достаточно близко одно к другому, можно перебегать, отступая, прячась за стволы. Ингрид сказала рассерженно. «И куда ты меня тащишь?» «Куда?» – ответил я. «Видишь сама. А зачем? Догадайся. Зачем?» «Зачем женщину тащат в лес?» – ответил я. «Наивная. Траву будешь рвать для моих кроликов». «Каких кроликов?» – скрикнула она. «У тебя мыши!» «Да», – согласился я. «Мыши траву не едят, но все равно не отставай. Я позже придумаю, как тебя употребить». Она догнала, побежала рядом, не отставая. И только когда деревья прорывались между нами, оказывалась сзади. «Не понимаю», — сказала она, — «что у них не так? С такими силами могли бы зажать нас в кольцо и уничтожить». «Еще что?» — огрызнулся я бодро. «А кто моих мышек будет кормить?» «На Геращенко я не очень надеюсь. Он рассеянный, как все гении. Правда, я вот целеустремленный и собранный. В любом правиле бывают исключения». Она прервала. Это значит, у них либо мобильников нет, либо радиомолчание. Выходит, решение было принято не на самом высоком уровне и даже не на стратегическом. Какой-то олигарх устроил запрещенную лабораторию и контролирует эту территорию своими частными армиями. «Насчет армии ты загнула», — сказал я. «Это просто сброд с оружием. Подкармливает их иногда. А они также иногда выполняют поручения, а иногда не выполняют. Восток — дело тонкая фатимуха». «Если нет скоординированности, — определила она, — значит, у нас хорошие шансы». «Логично», — одобрил я. «А говоришь, что дура». «Совсем не дура». Она посмотрела рассерженно. «Когда я такое говорила? Что ты брешешь, как попова собака? Сейчас куда нацелился?» «Чутье», — пробормотал я. «Не объяснять же, что уже сканирую через спутники поверхность в ультрафиолете, а сейчас уже и в инфракрасном. И что-то смутно чувствуется». «Даже ощущается». Она буркнула. «Тебя бы на смену бабке в ванге. по Вангуй. «Возьмем левее», — сказал я. «Ух ты, смотри, какие боровики! Эх, лукошка нет». «Что?» — спросила она неверяще. «Любишь собирать грибы?» терпеть не могу», — признался я. «Но показал бы людям, а те решили бы, что я такой же дурак, как и они». Грибы собираю, рыбу ловлю, закатами любуюсь, чемпионат мира по футболу жду. Она проворчала. По-твоему, все дураки? Нет, ответил я. Все люди уже достигли венца творения. Они такие мудрые, что дальше и переть некуда, только футбол смотреть. Осторожнее, коряга. Я успел подхватить ее под локоть. Она тут же оскорбленно освободилась, но посмотрела на меня несколько странно. Я подумал, что мои мышцы постепенно крепнут. Да плюс у нервной ткани по всему телу, как мне кажется, увеличилась пропускная способность. Как у московских улиц, когда у машин появились электронные консультанты, помощники и, наконец, водители. «Стоп», — сказал я, — «здесь и примем бой». Она покачала головой. «Нет, их десятки. Легко окружат и уничтожат со спины». «Мы же не панфиловцы», — возразил я. «Москва от нас далеко. Постреляем малость, уйдем». Пусть окружают пустое, как в Москве на митинге оппозиции, пространство. Тут хорошие и какие красивые кусты. Правда живописно? Это финикийский можжевельник, а это земляничное дерево. Его привезли из Индии еще в древности, но прижилось. Пока все прочешут, уйдем. Хотя от такой красоты уходить жалко, верно? Она сказала с сарказмом. С чего это ты красоту стал замечать? И сейчас не замечаю, признался я. Просто тебе хочу понравиться. У тебя вон какие сиськи. Нет уж, отрезала она решительно. Мне такие монстры никогда не понравятся. А насчет сисек спасибо, стал замечать. Первый день, помню, вообще у меня на спине искал. Это я как князь андрею у Наташи Ростовой, признался я. Люблю классику, особенно когда поручик в главных ролях. Земля начала подниматься. Мы взбежали наверх. Далеко за нами раздалась пара далеких выстрелов. Ингрид оглянулась. «Нас заметили!» «То бабушке и было надо», — сообщил я. «Сейчас вперед. Теперь пригибаемся и назад». «Устроим засаду?» — спросила она мстительно. «Да», — ответил я, — «только поближе к ним. Люблю дураков. Сразу видно, от кого рот человеческий чистить. Нигде так ненаглядно, как в воинском деле». В гражданском мире дураки маскируются под своеобразно мыслящих, под нестандартных, творческих личностей. Под демократическое меньшинство, хотя дураков большинство везде. А здесь все так просто чудесно. Она торопливо бежала вниз, прошипела на ходу. «Ты чего?» «Просто умничаю», — объяснил я. «Вон за тем упавшим деревом заляжем». «Не рано?» «Как раз», — ответил я. «Они просто бегут, без всякой осторожности. Потому бегут быстро». Уверены, что удираем там далеко за гребнем. Люблю военных. Простые, как эти вот камни». Ингрид бежит рядом, собранная и готовая в любой момент стрелять во все, что шевельнется. А по взмаху моей руки тут же рухнула за упавшим деревом и выставила перед собой ствол автомата. Боевики вынырнули из-за деревьев через несколько секунд. «Какой я умница!» Рассчитал точно. Даже Ингрид сердито засопела, признавая точность моих выкладок. «Бегут быстро!» Автомата в руках, но пока стволами вниз, так бежать легче. Полностью уверены, что мы далеко. «Давай!» – шепнул я. Обе наши автоматические винтовки ударили очередями разом. Ингрид старается поразить всех, а я стрелял одиночными выстрелами. Но всякий раз мой падает на бегу, а у нее все не так красиво. Рассердившись, я крикнул. «Да побереги же патроны! За тобой что, вагон везут!» Она повернула голову. На лице злости и удивления. «Ты чего?» «Ты выпустила уже 242 пули», — сказал я обвиняюще. «Никогда бы не женился на такой расточительной. У тебя осталось всего 38 патронов. Как жить будешь?» «У меня еще один рожок», — сказала она победно. «При такой бережливости, — отрезал я, — хватит ненадолго. У нас экономика все падает, а ты шикуешь. Мировой кризис приближаешь». Вместо ответа она выпустила последние патроны по спрятавшемуся за деревом боевику. Быстро заменила пустой рожок на полный и в ожидании оглянулась на меня. «Все», — сказал я, — «теперь вперед». Она охнула. «С ума сошел?» «Я кабинетный ученый», — отрезал я. «Ходить много не привык, не перепатетик. А там у них автомобиль». «А у шофера автомат», — сказала она едко. «И запасные рожки», — согласился я. «Смотри во все глаза. У тебя их сколько?» «А-а, а у паука восемь».